Глава двадцать третья. Кира вылезла из машины и с наслаждением потянула спину, помахала руками и ногами. Сидеть целый день даже ей, спортивной и физически подготовленной, давалось нелегко. «Это расследование — всё сплошь из каких-то отдельных кубиков», — бурчал Самбуров. «Ни одной приличной версии толком так и не нарисовалось. Нормальные люди совершают нормальные линейные преступления, а не вот такое». «Ага, украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика». «Не ворчите, товарищ подполковник», — посоветовала Кира, поглядывая по сторонам. Восторжена, с предвкушением, будто ожидала встретить старых друзей. «Сейчас возлюбленного Сенежской найдем, все побежит быстрее». «Я так понимаю, ты много раз бывала в Коктебеле? Давно в последний раз?» Самбуров обвел взглядом улочку, по которой они спускались к морю. Они вышли на вымощенную камнем набережную, огражденную белой балюстрадой, с фонарями и скамейками в стиле ампир. Потянулись кафе и магазинчики с крымскими сладостями и сувенирами. Лениво прогуливались отдыхающие. Все, как в остальных курортных городках, но только на первый взгляд. При подробном рассмотрении и некотором пребывании в городке проявлялись иные настроения, свойственные только Коктебелю. «Здесь тебя спадали оковы условностей, долженствований, вообще проблемы забот. Здесь хотелось нараспев читать Бродского или Гумилёва, и становилось стыдно, если ты их не знаешь. Рассматривая картины, выставленные местными художниками, тянуло обсудить с ними, под каким небом так удивительно правдоподобно прорисовано море и как дивно передана «Игра света тени». Откуда возьмётся понимание живописи, задаваться вопросом не следовало. Дойдя до джаз-банда, окружённого почитателями этого стиля в музыке, постараться удержаться, не забрать из рук музыканта саксофон и не вписаться в мотив, словно играл с ними всю жизнь. Унимаешь танцующую и рвущуюся к свободе душу и оседаешь в ближайшем кафе. В прошлом году на джазовом фестивале Кира восторженно хлопнула глазами и улыбнулась удивительная страна как то бель не похожая ни на что в мире а еще я была здесь в позапрошлом году и до этого а первый раз лет в двадцать с девчонками из рок группы тоже на каком то фестивале секс наркотики рок н ролл самбуров вскинул брови и взгляд стал пытливым и хитрым почти хмыкнула кира музыка танцы до утра ночные купания любовь Я позировала всем художникам, которые желали меня запечатлеть. А ещё мне гадали здесь на рунах. Не помню уже, что рассказали, но произвело сильное впечатление, хотя уже тогда я в это не верила. «Вон тот ресторан. Пойдём». Кира потянула его за собой в двухэтажное здание с лестницами, вынесенными на улицу, и балконом, нависающим над пляжем. Девушка тыкала пальцем в какие-то позиции в меню, пока Григорий разговаривал по телефону. «Ну что, у нас есть связь между Халиловым и Монголиным», — оповестил он, выдёргивая её из романтики, как ты беля. «Какая?» — Кира кивнула, демонстрируя готовность слушать. Они оба состояли в УПГ залом. Монголин под погонялом Монгол, Халилов — как голем. Ещё из лидеров Татьяна Николаевна нашла Фюрста. Судьба того неизвестна. Поруча этого убили ещё тогда. Сенежская работала с Монголиным и сбежала из Крыма примерно в то же время, когда здесь пропала дочь Каляевой, перечислял Самбуров, удовлетворенно встретив принесённые ему официанткой тарелки. За лом крышевали подпольные бордели. Монголин тоже имел интересы в области борделей и торговли женщинами, по всей видимости, оставшиеся с тех времён, стала рассуждать Кира. Сенежская в его организации бухгалтером работала. как мать Сенежской выразилась, продавала отдельно тело и душу, а Монголин хранит фотографию девушки. «Сенежская причастна к пропаже дочери Каляевой Анастасии Заряниной?» спросил Самбуров, размахивая вилкой. Да, но за Анастасию кто-то или мстить собрался, или наказать Тамару Сергеевну. Она нехило испугалась и сиганула из Крыма подальше. Так испугалась, что десять лет сюда носа не казала. и, по словам матери, вообще не собиралась ехать в родные места. Но нашёлся герой-любовник и сбил её с пути. Результат мы зрели два дня назад. Кира сложила губы уточкой, и картинно вздохнула. Монголин, по всей видимости, готов был заложить и Сенежскую, и того, кто за ней охотился. «Какая, говоришь, кликуха у Халилова была?» «Голем», — отозвался Самбуров. «Его судьба тоже неизвестна». Скорее всего, он сын кого-то из группировки Салием. Директор детдома сказал, что у одного из его пацанов был там отец. Ещё одна причина, по которой Халилова отмазывали от пожара. Протекция его отца в авторитетное ОПГ. — Ты права, — кивнул Самбуров. — Мы выяснили, что в Салиме в авторитетах был некий Ахат Халилов. Собираем информацию по обоим. — Вот, голем Халилов Это поджигатель в татуировках. Кира водила ногтями одной руки по пальцам и ладони другой, задумчиво сверля полупустую тарелку с баклажановыми рулетами. Потом отхлебнула из бокала вина. «Возможно», — упирался Самбуров. Он всё доел и оплатил счёт, спеша покинуть ресторан. Но сопоставить по субъективному портрету проститутки Лилии не получилось. Официантка Марина мужчину не опознала. Без татуировок и шрамов она не уверена, что это он. В ресторане он в очках сидел на пол лица. Сама Лили это не очень уверена в портрете, но и татуировок на клиенте она не видела. При ней он не раздевался. Ну, похож, но это всё косвенно. Бывший директор детдома тоже своего воспитанника не опознал. Столько лет прошло. Он сомневался, ты сама подтвердила, что он не врёт. «Нет, в этом не врёт». Но внешность голема претерпела много изменений. Шрамы и татуировки вообще искажают восприятие и отвлекают внимание от черт лица. Кира смотрела на Григория снизу вверх. Он ждал, когда она уже согласится расстаться с этим столиком, бокалом и видом на море. А большую часть рисунков он нанёс недавно. Я думаю, что это что-то наподобие обозначения «встал на путь мщения» или «на тропу войны». Самбуров кивнул, соглашаясь, и попросил официантку. «Перелейте вино в бумажный стаканчик». «Почему в числе жертв оказался Родионов Андрей?» Кира сложила вместе ладони и оперлась на них подбородком. «Он моложе, не жил и не работал в Крыму». «Он искал жертву для шантажа и заработка денег, смотрел дела своего отца и обнаружил в них упоминание о пожаре в детдоме. Зацепился», — предположил Самбуров. «Нашёл за Халиловым ещё грехи? Но передавил на него, тот испугался и убил его». «Возможно, Родионов нашёл упоминание обо всех пожарах, которые голем устроил. Там люди погибли. Голема посадят, если всплывёт», — согласилась Кира. «И девушку. Здесь точно что-то на этой девушке завязано». «Значит, Андрей не из Краснодара привёз своего убийцу на хвосте?» «Нет». «Убийца местный, крымский», — подтвердила Кира. «Именно на полуострове он чувствует себя дома, уверенно, на своей территории, в своем праве». Тамару Сергеевну сюда заманили. Дома в Ростове ее было бы проще убить. Но нет, женщину заманили сюда, чтобы спокойно, не торопясь, осуществить вот все эти вещи. Усыпить, похитить, отвести в укрытие, поиздеваться, убить. «Ритуал мести?» «Пожары ищем. Кому он мстит и за что?» «Тут согласно пока четко чётко не прочерчивается». Аня сейчас отсмотрит отели и скинет список, которые предоставляют систему «Всё включено». Подруга сказала, что Тамара очень хвалила шведский стол на завтрак и на ужин, и вино нравилось, сообщил Самбуров. «Аня в отпуске, и она влюблена. Ты, Гриша, всё-таки без стыда и совести. Отмени задание, сами найдём». Что у Ани уже есть задание от неё, Вергасова и не вспомнила. Сэмбуров прищурился, но согласился. Набрал сообщение на телефоне. Кира удовлетворённо кивнула и потянула его ближе к балюстраде. «Скажи мне, как преступники, авторитеты и вообще люди получают погоняло? В школе, например. Я знаю, все пацаны имели в школе клички. Тебя как называли?» Кира огляделась на набережной и пошла к спуску на пляж. «По внешности, по профессии или интересам», — перечислил Григорий. Вопрос относительно своего прозвища он проигнорировал. «Иногда по повторяющимся словечкам. По-разному». «Ага», — кивнула довольная Кира. «Всегда просто, примитивно, часто с желанием оскорбить, ну, хотя бы подколоть. Процесс случайный». Григорий неопределённо дёрнул плечами. потому что кликухи — это удел примитивных, не сильно развитых и образованных людей, а погоняло в подростковой группировке тем более. Тонкиры стал загадочнее, и говорила она медленно. Самбуров уже догадался, что у специалиста по психопатологии есть версия. «А ты посмотри, какие кликухи у нас», — продолжала Вергасова. «Фюрст, голем». Поруч, ну, монгол, ладно, по фамилии придумали, но он и не детдомовский. Парень, который сгорел, князь». Самбуров смотрел на неё и ждал продолжения. «Эти погремухи, я правильно выразилась», уточнила девушка, и Григорий кивнул. «Придумывали осознанно, со смыслом. Мне отец Пимен рассказал, что монголин про того, кого хотел призвать раскаяться, сказал». Головенствовал над грешниками и их деяниями. Опять же, группировку назвали «залом». Тоже ведь необычно, что ни по улице, ни по району и не по специализации деятельности. «Ну, менты вязали, руки заломили», — Самбуров сморщил нос. «А еще залом — это способ колдовства в славянской мифологии. Связывали, пережимали колосья, что-то такое». Они визитной карточкой выбрали необычный узел, как бы говорили, что расправляются, заломив и перевязав, что всемогущий на грани колдовства, что связь с ними, если слово дал или дела какие-то ведешь, нерушима. Теперь клички. Князь, думаю, объяснять не надо. Фюрст — высший аристократический чин в Римской империи, тот, кто всегда первый. Поручь, поручи, на из изоблачения священников стягивают подризник. В аллегорическом значении — узы, которыми был связан Иисус Христос. Голем — искусственно созданное существо для какой-то работы, для услужения. «Ну», — с сомнением сказал Самбуров. «Но ведь странно, подозрительно», — не унималась Кира. «Кто же это придумал?» «Да». хотя признал подполковник, потом вернулся к делу. Они уже шли по пляжу, ноги проваливались в мелкую гальку. «И в каком отеле мы будем искать нашу жертву?» Если рассмотреть фото из отеля, которое прислала Тамара подруге, там балкон в ресторане, вид на море, первая, максимум вторая линия. Есть бассейн, около которого глянцевая плитка, и сам бассейн выложен настоящей мозаикой, не клеенкой обвёрнут. Такое мало кто себе может позволить. Отель крупный. Это или морская Нива, или Галеон. Я думаю, что второй. Браслетик золотой. Кира сбросила босонушки и пошла по гальке босиком. На фото коричневые полотенца, золотые шезлонги, это тоже похоже на символику отеля Галеон. Сейчас проверим. Они побрели по пляжу. Беззаботная Кира Вергасова Босая, задранной и подоткнутой за пояс юбкой, и подполковник Самбуров, серьезный и при исполнении. «Вы из отеля «Галеон»?» Кира обратилась к паре взрослых людей, раскладывающих полотенца на шезлонги под тентом с надписью «Пляжная зона отеля «Галеон». «Да, а что?» — отозвались незнакомцы. «Вам там нравится?» «Вот хотим заселиться», — улыбалась Кира, притягивая Григория к себе. Его так хвалят, но отзывы же могут и не настоящие быть». Она еще пару минут поболтала с ними о шведском столе, о бассейне, а еще через пять минут они подходили к резным воротам отеля «Галеон», выкрашенным золотой краской. Кира жестом волшебника развела руки. Вуаля! Администратор за стойкой, сенежскую Тамару, как постоялецу отеля, узнал и, при виде удостоверения Самбурова, сразу позвал старшего. На старшего администратора Людмилу в лице строго причесанной, взирающей на мир большими удивленными глазами и напряженной, словно перетянутая струна женщины производили впечатлением не только удостоверением подполковника МВД, но и фотографиями трупа. Женщина глухо ахнула, вытянулась и отвела взор. Ключи от номера Сенежской появились мгновенно. Хотя Кира не уловила знака, поданного администратору на ресепшене. Отличная дисциплина. «У неё выезд послезавтра», — пролепетал администратор, внимательно глядя на гостей. «Вот её документы при оформлении заезда. Мы поможем всем, чем возможно. Но мы бы предпочли, чтобы не проводились опросы гостей отеля. Люди на отдыхе, а тут такое. Не хотелось бы пугать их убийством». «Так убийство же не в отеле произошло». Самбуров просматривал заполненную Тамарой анкету. «Стандартные вопросы при заселении». Имелась ксерокопия паспорта, и даже в базу данных отеля отправил информацию. «Всё равно», — мялась Людмила, «пойдут сплетни, разговоры, люди вывернут, напридумывают. Самое начало сезона. Непонятно, как это скажется на репутации отеля». «А вы ничего не заподозрили, когда ваша гостья несколько дней отсутствовала? Женщина не является в номер ночевать, не ходит на завтраки», продолжил Самбуров, так и не дав ответа. «Нет, могли и не заметить», — администратор пожала плечами. «На ресепшене сотрудники дежурят двое в ночь, двое в день. Я бываю только днём. Можно ещё горничных расспросить. Люди часто уезжают на экскурсии, в том числе с ночёвкой. «Мы не присматриваемся. Это не наше дело. Главное, на территории отеля порядок». «Всех опросим. Обязательно», — пообещал Самбуров. Администратор ещё больше напряглась. Она очень волновалась. Как-то уж очень волновалась за репутацию отеля. Людмила тискала пальцем, не находя места рукам, уши покраснели, взгляд метался из стороны в сторону. «У Тамары Сенежской был роман с одним из ваших сотрудников», — начал Григорий сухим официальным тоном, не поднимая головы от бумаг, в которых рассматривать было нечего. Он, как и Кира, видел, что администратор слишком волнуется. «Нет, не был». Женщина чуть ли не выплюнула ответ раньше, чем Григорий закончил вопрос. Людмила поджала губы, ее грудь проваливалась при каждом резком нервном выдохе. «В нашем отеле подобное невозможно. Это строжайше запрещено. Сотрудника сразу же уволят, едва заметят неформальные отношения». «Сколько дней хранятся записи с видеокамер?» Подполковник указал ручкой на пластиковую коробочку под потолком. «Двое суток, чуть более», — промямлила женщина и, видимо, посчитав, сколько в отеле нет убитой женщины, приободрилась. Там перезапись идёт на жёсткий диск. Как заканчивается место, начинается снова. А сейчас камеры на всех этажах работают, но на двое суток всё равно должно хватать». «И тем не менее в отеле у Тамары Сенежской — любовник. Она заведомо выбрала ваш отель, потому что ехала встречу с ним. Мы будем выяснять, кто это. Собирайте сотрудников», — распорядился Самбуров. «Но все заняты работой». «У нас постояльцы, гости», — пролепетала женщина и, столкнувшись с жёстким взглядом Григория, осеклась. «И список тех сотрудников, которые сегодня отдыхают. Только мужчин. Подготовьте, пожалуйста». Безликим уставшим тоном велел Григорий. Он повернулся к Кире. «Пойдём сходим в номер». Лифт с золотыми зеркалами поднимал их на пятый этаж. Золото самым выгодным образом оттеняет кожу, задумчиво проговорила Кира, разглядывая в зеркало растрёпанные волосы, осунувшееся лицо. Но встретившись с внимательным взглядом Григория, улыбнулась. Древние индейцы майя делали зеркала из золотой амальгамы, сказал он. Говорят, женщина видела себя в нём такой, как она есть на самом деле. Какой? Прекрасный и неуловимый, словно мечта. «Григорий Самбуров, ты романтик». Камера на этаже охватывала лишь первые пару дверей. Дальше глазок упирался в пол. «Что в нее смотреть? Для видимости, что ли, повесили или устрашение?» Буркнул Самбуров, приглядевшись к чёрной коробочке. В номере не оказалось ничего интересного, кроме вида с крошечного балкона. Горничная за эти дни убиралась дважды. Кира прошлась по номеру, Одним ноготком подвинула баночки с косметикой. Хмыкнула на возмущённый возглас Самбурова. «Верегасова, сюда ещё криминалисты приедут». «Что они тут будут искать?» Девушка заглянула в холодильник. «Коньяк местного производства, колбаса, лимон и сыр». «Будем дожимать администратора», — решил Григорий. «Она явно что-то скрывает». «Да ну её, обойдёмся», — фыркнула специалист по психопатологии. Что-то тётку трясёт сильно. Инсульт ещё хватит. Она и сказать боится, и не сказать. Хахаль Сенишская, что ли, запугал. Или нарушения какие вот-вот откроются. Давай его самого сначала найдём. Собаку только надо. Какую собаку? Оторопел Самбуров. Вергасова с завидным постоянством повергала его в ступор своими просьбами и выходками. Но иногда он казался себе просто тормозом. «Ну, какую-нибудь побольше, ни шпица и ни корги», — сказала Кира. «Надо собаку-сыщика или собаку-охранника». Самборов посмотрел на девушку долгим внимательным взглядом. «Ну, или иди запугивай администраторшу», — пожала плечами специалист по психопатологии. «Надави при грозе расправой, подвалами и камерами пыток». Григорий вздохнул и пошёл на улицу искать собаку. Вернулся он довольно быстро, с очень приличной, по мнению Киры, собакой породы овчарка и молоденькой любопытной девушкой в придачу. «Все здесь», — сообщил администратор, провожая их в отдельный небольшой зал подальше от глаз гостей. «Из мужчин нет только одного, Андрея Богданова. Он на кухне работает, и ему 19 лет». Человек 20 сотрудников отеля смирно ожидали перед небольшим постаментом сценой, немного поднятые над основным полом, косились на стулья, сложенные стопкой в углу, но так и не решились их расставить. Кира прошла сквозь толпу и запрыгнула на сцену, представилась, поздоровалась, внимательно всех оглядела. «Подходим поближе. Вот так, отлично. Одна из гостей отеля, Тамара Сенежская, найдена мёртвой. Жестокое убийство совершено двое суток назад». До этого женщину удерживали силой в неизвестном месте, пытали, нанесли тяжкие увечья. Заговорила Кира громко, четко, поочередно останавливая взгляд на лицах присутствующих. Она продемонстрировала фотографии. Портрет еще живой и улыбающейся Тамары, затем растерзанный труп. Удивление, страх, сочувствие, жалость, брезгливость. Человек пять Кира бы с удовольствием опросила, поскольку им явно что-то известно. Думаю, многие ее узнали. Видели за завтраком, у бассейна. «О, вы хотите что-то рассказать?» Девушка кинулась к недовольной даме в форме горничной. Та отчаянно замотала головой. Вергасова продолжила. «У нее был любовник среди сотрудников отеля. Разумеется, они скрывались, поэтому нам неизвестно его имя. Мы хотим с ним поговорить, как со свидетелем». Кира обернулась к Григорию. «Верно я говорю, товарищ подполковник?» Товарищ подполковник, от которого приведенная им юная игривая псина требовала внимания, подтвердил. А в толпе прибавилось волнений и страхов. «Может быть, он желает обнаружить себя добровольно?» Поинтересовалась Кира, оглядев присутствующих, и признала. «Не желает. Возможно, есть те, кто знает, кто это?» Кира спокойно улыбалась. «Тоже нет». «Отлично. Тогда для нашего эксперта найдётся работа». Специалист по психопатологии склонилась поближе к уху девушки с собакой. «Как у нас зовут эксперта?» Любознательная миловидная девушка, рядом с которой сидела ничего не подозревающая о своей экспертности псина, похлопала глазами. «Кого? Меня?» «Нет, собаку», — улыбнулась Кира. «А, Астра!» «Астра, умница, хорошая собака, умная», сказала Вергасова и громче добавила. «Астра за километр чувствует ложь и страх и без труда найдет того, кто скрывается от нас», увещевала Кира нараспев и даже не запнулась ни разу вопреки удивленному взору подполковника Самбурова. «Скажи нам, Астра, кто у нас врет, кто встречался с Тамарой Сенежской и не желает в этом признаваться». Специалист по психопатологии почесала мохнатое ухо собаки и отпустила ошейник. Астра, недолго думая, побежала в толпу. Люди замерли, перестав дышать, испуганно косились на глазастое пушистое создание, которое выступало в роли полиграфа. Наконец, четырехлапый четырёхлапый эксперт выбрал жертву и запрыгнул передними лапами на совсем ещё молодого человека. «Что? Я?» «Да я эту бабу даже не видел ни разу», — завопил парень. «Ты действительно не видел», — согласилась Кира со своей невысокой сцены и указала на мужчину в классическом костюме, стоящего у окна. «А вот вы так глубоко и громко выдохнули с явным облегчением, что я даже не ожидала. Вы именно тот, кто нам нужен». Кира возникла рядом с ним и поискала взглядом подполковника. «Вот хрень!» — гаркнул мужчина, на которого Кира указала пальцем. Он резко оттолкнул девушку так, что она полетела настоящую рядом повариху в белом халате и фартуке, и уже вместе они повалились на пол. Любовник Тамары Сенежской ломанулся прочь. Самбуров кинулся следом. Кира переползла через женщину, к счастью, оказавшуюся довольно мягкой, и потерла локоть. Астра прыгала вокруг избранного ею парня и заливисто тявкала, игнорируя призывы хозяйки. «У вас в кармане колбаса и сыр», — сообщила ему Кира. «Отдайте ей». Астра отлично выполнила свою работу. Подполковник Самбуров тоже прекрасно справился с погоней. В комнату он вернулся с беглецом, закованным в наручники. Тот одарил Киру свирепым взором. Так смотрят не просто на тех, кто причинил зло, так смотрят на врагов, которые дали почувствовать себя дурачком, развели как лоха. Парень, отражающий атаки собаки, ошеломлённо извлёк из кармана брюк два куска еды, подсохший жёлтый и подозрительно попахивающий розовый, которые тут же очутились в пасти собаки. Та сочла их вполне аппетитными. «Все остальные свободны», — гаркнул Григорий, пристёгивая задержанного к батарее. Кто потупив взгляд, кто, переглядываясь друг с другом, служащие отеля «Галеон» разошлись. Лишь администратор Людмила застыла, словно пальма в катке. Идеться некуда, и стоять тут неуместно. «Не может такого быть», — шептала она. По её лицу текли слёзы. «Не может быть». Кира оперлась на стол и внимательно пригляделась к женщине. Краснота лица сменилась бледностью, Руки дрожали, на лбу выступил пот, она прерывисто дышала. «Это не ложь и не страх. Это боль. Разочарование, принятие поражения». Она легонько тронула несчастную за руку, уже зная, что пальцы женщины окажутся ледяными. «Да ладно!» — Киру осенила. «Вы его любовница?» Догадывались, что он вам изменяет, но он отбрёхивался, и вы верили. А теперь убедились. Женщина бессильно рухнула на ближайший стул. Теперь понятно, чего она так волновалась. Да, она чувствовала, уже догадывалась. Она знала, что возлюбленный ей изменяет, признавать не хотела. Может быть, даже видела в камеры, как он крадётся по этажу, но не могла понять, кому. Кира налила воды, из стоявшего на подоконнике графина, и протянула Людмиле стакан. Села рядом. Молча смотрела, как женщина успокаивается. Реже шмыгает носом, слабее кусает губы. Взгляд делается пустым и усталым. Специалист по психопатологии отметила отекшие в классических туфлях лодыжки, не слишком выраженные, но явно пигментные пятна на лице. Вздохнула и покачала головой. Через решетку ветвей на улице мигали синие и красные проблесковые маячки. Подъехала машина полиции. Кира порадовалась тому, что няни будут транспортировать задержанного в УВД. «Давно у вас курортный роман?» — спросила она Людмилу. «У нас не роман», — отозвалась та. «Мы собирались пожениться». Кира вздернула одну бровь, промолчав, но в очередной раз поразилась удивительной способности человеческой психики дотягивать желаемое до действительности. Мы два года встречаемся, собирались заявление подавать. Только я отцу боялась сказать. Он... Он считает, что на мне никто не женится. Я уже старая. Говорит, надо было в 20 лет замуж выходить. А я свою молодость не на того мужчину растратила. Он не хотел жениться. Я много лет ждала, ждала. Аборт от него сделала. Отец издевался, что я только ждать и терпеть пригодная. А месяц назад я рассказала о нас с Артёмом мы о свадьбе. А теперь свадьбы не будет, видимо. И отец снова посмеётся надо мной. Кира подумала, что Людмила хорошо держит удар. Женщина быстро взяла себя в руки. Вот только смотрела теперь, как из ямы пожизненного заточения. Это я Артёма сюда работать устроила. У него нет никакого опыта работы в охране. Но я хотела, чтобы... Чтобы под присмотром был. Думала, будет работать рядом и вечером гулять со мной. Я ему и график такой сделала, чтобы у нас выходные совпадали. Чтобы у него даже возможности не было на какую-нибудь отдыхающую повестись. Эти одиночки-разведёнки приезжают и вечно себе приключения ищут. как это говорят, отдохнуть из-за витамином Х. А когда доступно, легко и само в руки падает. Какой мужик устоит? А здесь, как ты бель, территория свободы. Они чуть ли не голые ходят. Даром, что нудистский пляж не огорожен. Она оправдывала изменника. Действительно, его оправдывала. На самом деле, я однажды видела его с ней. В парке. Они под деревом целовались, как подростки. Она, сенежская это смеялась. Ну, я тогда скандал устроила. Артём сказал, я не понимаю, что происходит. Якобы она его работа и вообще мне показалось. Потом я по камерам смотрела, но там не видно, как он к ней в номер заходит. Камеру всё время кто-то вниз нагибает. Наверное, он сам и поправлял. В целом, вам даже повезло. Кира не очень сочувствовала женщине. Взгляните на это как на заботу о вас высших сил. Брак с мужчиной, которого надо ограждать и охранять от других женщин, тревожен и безрадостен. Всю жизнь его из чужих постелей вытаскивать. Ради чего? Вам легко говорить «молодой и красивый». А мне 37, и красавицей я никогда не была. Но мне тоже семья нужна и мужик под боком. Он бы только женился, а там я бы нашла, чем его занять, чтобы некогда по бабам ходить стала. Она тяжело вздохнула. И нет, не повезло мне. Я отцу сказала, что свадьбу назначили. Ну, это переживёте, но посмеётся. А лучше скажете, что вы сами передумали и бросили его. Кира встретилась с взглядом с женщиной и присвистнула. Вы же беременны. «Уже заметно? Мне казалось, живота совсем нет». Горько усмехнулась Людмила. «Почти на пятом месяце. Теперь только рожать». Кира похлопала женщину по руке. «Наверное, вы всё-таки хотите самого ребёнка, а не удержать им мужчину?» «Конечно, ребёнка. Я до безумия хочу ребёнка. Да, я специально залетела от Артёма». «Знаете, как я жалею, что 10 лет назад избавилась от беременности, по молодости и глупости послушалась тогда?» Она махнула рукой. «Я хочу ребёнка. Ребёнок же наверняка будет меня любить. А я буду очень хорошей матерью», — самозабвенно говорила Людмила, шмыгая носом. «Вы будете самой хорошей матерью. И что-то мне подсказывает, что и ваш отец обрадуется внуку или внучке». «И ещё больше обрадуется, если к внуку не приложится зять». Кира старалась говорить мягко и внушающе. «Вы думаете?» Женщина посмотрела на Вергасову, словно от её разрешения что-то зависело. «Поверьте, как психологу», — улыбнулась она. «Так что смело говорите отцу, что бросили Артёма, как только узнали о беременности. А когда всё утрясётся...» Вы успокоитесь, сосредоточитесь на воспитании ребёнка, вот тогда и появится мужчина, который полюбит и вас, и ребёнка, станет заботиться об обоих. Так очень часто случается. Вы освоитесь в другой роли, в роли матери и хозяйки. А женщины в этом состоянии очень привлекательны для мужчин, которые хотят семью, уюта, спокойствия. В глазах Людмилы загорелась искра надежды, вера в будущее, Ожидание счастья. Она увидела малыша и мужчину, играющего с ним в кубики, счастливую себя. Внутри Киры встрепенулся Демиург, которому вдруг представилась возможность поуправлять чужой жизнью, и, предвкушая жертву, он уже выпускал коготки из мягких лапок. Специалист по психопатологии щелкнула его по носу и, сжав волю в кулак, Сохранила непринужденное выражение лица. Она совершенно искренне пообещала. Все будет хорошо.